Глава 30. КТО в каменном веке. Еще два дня прошли в постельном режиме. Кушал, отдыхал, делал небольшие прогулки, разрабатывая травмированную мышцу бедра. Снова сходил на кузню, где рам с помощником отлили 40 наконечников для стрел. Позвав Гао, заставил его сменить железный наконечник стрелы на бронзовый и опробовать в деле. Стрела летела прекрасно. Для чистоты эксперимента заставил сменить еще четыре наконечника и произвести отстрел по цели. Потом пять выстрелов из стрел железным наконечником. Кучность при стрельбе с бронзовым наконечником была лучше. Имея одинаковую форму и идентичный вес, стрелы легче было послать точнее. Но у железных наконечников был свой плюс. Они легче натачивались. Бронзовые тоже точились неплохо, но времени и усилий требовали больше. В то же время они лучше сопротивлялись коррозии, хотя не знаю, считать это плюсом или нет. С ржавчиной столкнулись и обладатели ножей и топоров, ржавели и лопаты, несмотря на сухой и жаркий климат. Первым ко мне пришла с такой жалобой Мия. Поверхность ее ножа стала напоминать веснушки на белом лице. Снова отполировал поверхность, объяснил, что нож — это живое существо, и ему нужен уход. Масел для смазок у меня не было, но животный жир с успехом их заменил. Мне пришла в голову идея попробовать оцинковать лопаты. И если опыт будет успешным, продолжить его на топорах. Хотя в прежней жизни я про оцинкованные топоры не слышал. На седьмое утро был назначен поход в бухту и до самой реки. Я назвал это контртеррористической операцией. Длинное слово не смог выговорить никто. Но сокращенный вариант «кто» всем понравился. Слово получилось короткое и резкое. Словно стык двух древков копий между собой. В кто мы собирались пойти с серьезными силами. Даже в шутку использовал армейскую терминологию. Мне пришло в голову дать наименование своим воинам, разбив их на отряды. Всего получилось четыре отряда. Метатели друтиков. Командование над ними передал Рагу. Лучники, под командованием Гау. Арбалейчицы, которых чаще все называли сокращенно Арб. Здесь командовать могла только Мия. Ее отряд пополнился еще двумя повзрослевшими девочками, среди которых была и моя воздыхательница победительница Олимпиады в беге и самый большой отряд копейщиков, вооруженный еще и щитами под командованием Гора, того самого финалиста в копейном бою. Общее командование над всеми видами войск оставалось за Ларом. Так как не ожидалось серьезного сопротивления, в поход выступили с войск. Лар с Хадом и Арой остались в плаже, чтобы поселение было защищено на время моего отсутствия. Планировалось дойти до реки и, перейдя ее, нанести серьезный урон племенам в окрестностях пары дней пути, до самого места, где раньше обитали Нига, племени Мии. Разговоры о предстоящем походе в лагере шли несколько дней, и желающих было много. Но я конкретно удивился, когда в поход попросилась Дум, уже пожилая женщина из племени Нига. Пожилой женщине нечего было делать в военном походе, и я отказал. Но Дум оказалась упорной. Дождавшись Мии, она полчаса шепталась с ней. «Макса, надо взять Дум с собой!» Прямо в лоб заявила ржеволосая бестия, которые прощались с ее вольности. «Нет, Мия, она останется здесь!» «Макса, там на горе, где они прятались от черных, есть один амулет, который важен для Нига. Только она знает, где он. Она просит взять ее, чтобы передать амулет мне, пока не ушла в поля вечной охоты. Мия, глупости эти амулеты!» «Успокой, старуху! Пусть сидит дома и хорошо кушает!» Мия вышла, но через пару минут вернулась вместе с Дум, не обращая внимания на мой грозный взгляд. «Говори!» — она подбадрюще кивнула Дум, и та начала рассказывать, путаясь и сбиваясь. «Очень давно, когда моя мать еще не родилась, и не родилась ее мать, из воды пришел мужчина с волосами красной крови. Он стал вождем, и от него родились три девочки с красными волосами. И у этих девочек тоже родились только девочки с красными волосами И так было всегда Девочки рождались с красными волосами И только они могли стать вождем племени Нига Когда он уходил в поля вечной охоты Он велел хранить его амулет Если его не вернуть племени, будет беда Дум закончила и упал на колени, обхватила мои ноги «Великий дух Макса, разреши мне идти и забрать священный амулет!» Мия, к моему удивлению, тоже плюхнулась на колени. Слово в слово повторила просьбу Дум. «Черт с тобой, старуха! Иди, раз эта безделушка так важна! А теперь идите отсюда обе!» Прогнал их, думая, что за легенда про мужчину с красными волосами. Очередной бред дикарей, переживший не одно поколение. В поход для кто выступили с серьезными силами? Рак с десятками метателей дротиков, Гау с десятком лычников, все 12 ржеволосых бестий со старухой в придачу и 20 копейщиков в Велгор. Это не считая меня и моего телохранителя бара. В общей сложности 54 человека, вооруженных и экипированных по последнему писку моды каменного века. Каждому было сказано взять с собой запас сушеного мяса на несколько дней и воду. Воду несли по паре бурдюков на десяток воинов. Их шили женщины, используя шкуры животных. Через день вода в них начинала отдавать неприятным запахом У меня были свои бутылки, а дикари воду пили и худшего качества. Пополнив запас воды в оазисе, продолжили путь, и следующую остановку произвели в бухте, где совсем недавно грели неприятельские костры. Сейчас она была пуста, и только остатки шкур и около десятка неразобранных хижин со следами костров около них напоминали, что здесь стояло племя. Я и не надеялся их застать здесь. После такого тяжкого поражения дикари должны были уйти подальше от нас. Целых два дня мы шли к реке, пока утром третьего дня не подошли к ее берегам. Прошедший пару дней назад дождь не оказал существенного влияния. От прежней широкой реки остался ручей около 20 метров шириной и глубиной по пояс. Высокие обнажившиеся берега реки напоминали о прежней полноводности этой водной артерии. Предварительно посланная разведка не обнаружила в береговом лесном массиве врагов. Мы переправились без приключений, пополнили запасы воды и продолжили путь, чтобы через четыре часа наткнуться на стоянку дикарей. Обнаружили их Рак и Мэн, которые шли в передовой разведывательной группе. Местность здесь была с большими кустарниковыми зарослями, которые перемежались с открытым пространством и небольшими рощами пальм. Разведчики вернулись назад и поджидали нас. Увидев меня, Рак подбежал. «Впереди стоянка черных. Четыре руки хижин. Горят костры, но людей было мало». Парень ждал указаний. Люди в это время обычно отдыхают, нажравшись. Жаркое солнце гонит их в тень. Наверное, в хижинах скрывается от солнца. «Хорошо, рак. Ты возьми своих метателей дротиков и обойди стоянку с левой стороны. Будешь ждать, пока они побегут в твою сторону». Парень кивнул и поспешил к своим воинам. «Гор», — подозвал я великана. «Хочу посмотреть, как умеют воевать наши копейщики в строю, прикрывшись щитами. Идите прямо на стоянку дикарей, не скрываясь. Пусть они вас видят заранее и попробуют атаковать». Гор также ушел к своим воинам, чтобы обрадовать их известием о битве. «После ночной победы мои воины возомнили себя непобедимыми. Пусть сейчас покажут себя в честном бою. Хотя вряд ли можно назвать честным бой, где одна сторона превосходит другую по численности выучке и оружием». Гау я тоже дал задание. Зайти справа и контролировать бой между дикарями и копейщиками. Все трое командиров были предупреждены, чтобы детей и женщин не убивали. Женщин возьмем в плен. Это будет рабочая сила и будущие мамы для новых членов племени рус. А детей я хотел вырастить воинами. По примеру, турецкий хенычар. Будет у меня свой элитный черный спецназ. Совсем рядом со стоянкой был холм, густо поросший кустарником. Туда я отправился в сопровождении бара, чтобы наблюдать за действиями своей армии. Удивляла безалаберность дикарей, которые не поставили ни одного часового на подходе к хижинам. Мои копейщики под командованием гора, крадущись, подошли почти к самой стоянке, прежде чем их заметили. ха -а -а Громкий голос дикаря, заметившего угрозу, переполошил всю стоянку. Из хижин выскакивали дикари с дубинками и копьями в руках. Они сгрудились в кучу и стояли, потрясая оружием. Я недоумевал их нерешительности пока не увидел, как из одной хижины появился новый дикарь. Новенький посмотрел в сторону моих воинов, осторожно продвигающихся к хижинам, и бросился в атаку, поддерживаемый своими людьми. Только сейчас я мог в полной мере оценить тактику и выучку своих воинов, которые мгновенно преобразились. До меня донеслись приглушенные команды Гора, и копейщики, метнув под ротику, сомкнули ряды, выставив вперед копья. За 20 секунд из разрозненной толпы они превратились в четыре шеренги на которые налетела толпа дикарей. Поднялась пыль от множества ног, но все равно я увидел, как две задние шеренги, разойдясь вправо и влево, стали охватывать дикарей в кольцо. Примерно пять минут продолжался весь бой, когда из окруженного кольца вырвался один дикарь. Стоявший перед ним копейщик отлетел на метр три, бороздя пыльную землю. ха С этим кличем дикарь сбил еще одного из копейщиков и с быстротой молнии кинулся между хижин в сторону юга. Трое побежали за ним в догонку Я подошел к месту битвы. Пятеро моих людей были ранены, и только двое тяжело. 18 трупов дикарей лежали в пыли, истекая кровью. Вернулись трое, преследовавшие вождя. Именно вождь вырвался из окружения и сбежал. Когда началась битва, женщины и дети убежали в сторону кустарников, где в засаде сидел рак. Примерно в эту сторону сбежал и вождь. Пока я осматривал раны своих воинов, появился отряд рага, ведя пленных. 20 женщин антрацитового цвета и 12 детей, все младше подросткового возраста. На мой вопрос о сбежавшем дикаре рак ничего не смог ответить. Этот мускулистый воин, раскидавший моих копейщиков, просто растворился. Разместив пленных в колонии копейщиков, мы двинулись дальше, придав огню их жалкие хижины. Все, как в лучших традициях, войн Средневековья. Еще одно племя мы нашли, когда он успешно снимал свои хижины, готовясь уйти на юг. Значит, беглец был здесь и успел даже предупредить. Племя было небольшое, всего десять взрослых воинов. Их слабую попытка оказать сопротивление пресекли лучники, расстреляв их с расстояния. Пять женщин с грудными детьми и трое подростков лет десяти пополнили число пленных. Племена были родственные, между собой они свободно общались. Женщины, убедившись, что их не убивают и сразу не тащат удовлетворить похоть, с любопытством разглядывали нас. Сами выглядели вполне симпатично если не считать слишком широких носов. Высокие, длинноногие, с короткими колечками волос на груди, рваные шкуры на бедрах, грудь открыта. На шеях у некоторых висели кожные ремешки с нанизанными раковинами, словно бусинки. Женщины были высокие, стройные и не вызывали никакого брезгливого отношения. Многие из моих воинов уже внимательно рассматривали добычу. В каменном веке предрассудков по цвету кожи нет. Да и все мое племя, за исключением меня и людей Нига, по цвету кожи были куда ближе к черным, чем к нам. Но Нига, их белый загорелый цвет кожи и волосы цвета пшеницы с красноватым отливом были для меня загадкой. Переночевали в открытой степи, рядом с грудой валунов, разложив костер. Костер скорее разжигали по привычке, чем по необходимости. Поручив врагу решить вопрос с часовыми по периметру, завернулся в шкуру и практически сразу уснул. К бухте, где раньше жила Мия, подошли к обеду. По дороге наткнулись на брошенную стоянку. Судя по еще теплым углям, люди ушли несколько часов назад. Этот сбежавший вождь шел впереди нас, спасая племена по пути. У меня закралось смутное подозрение, что именно он руководил нападением на наш плаш, и именно он является аттилой каменного века. И сейчас, спасая от нас племена, он создавал себе необходимый авторитет для прихода к власти в одном из племен. У бухты, где раньше жили Нига, я решил прекратить преследование. Дикарь опережал нас, и вряд ли мы сумеем захватить дикарей врасплох. Кроме того, я не хотел слишком углубляться на чужую территорию. Если начнутся дожди, и река Лита не станет полноводной, мы окажемся отрезаны от своего берега. Я найду вариант переправить людей, но это придется столько повозиться. Я объявил людям, что здесь мы переночуем, а с утра двинемся в обратный путь. Поискал глазами Мию и подозвал к себе. «Пусть эта старуха найдет свою вещь. Утром мы уходим, и ждать ее не будем». «Я сама пойду с ней!» миа горит нетерпением больше меня узнать, что это за амулет. «Возьми с собой Рага и еще пару человек. Дикари могут быть рядом!» «Я справлюсь с ними!» Она играет ножом и улыбается. миа я тебе не советую! Я приказываю! Тебе ясно?» Мой голос холоден. Мне уже начинает надоедать ее своеволие. «Да, Макса!» Она покорно склоняет голову. «Слово «приказ» знают все в племени». Это такое камлание великого духа Макса. Если не выполнить приказ, небесный огонь убьет человека. мио уходит. Вижу, что забирает Рага с группой воинов. Что-то говорит ему по ходу движения. Воины отдыхают. Ко мне подходит гау с просьбой отпустить его несколько лучников на охоту. Дикари ушли. Несколько лучников смогут отстрелять маленькие группы дикарей на дистанции. А больших здесь уже нет. Соглашаюсь, но предупреждаю, чтобы были предельно осторожны». Пожевав немного сушеного мяса, запасы практически на исходе, ложусь в тени пальмы, чтобы немного подремать. Когда проснулся, солнце уже садилось, а ноздри защекотал запах жареного мяса. На трех больших кострах, расположившись вокруг, воины жарят мясо. В отдалении вижу часового. Осмотревшись, замечаю второго, с противоположной стороны. Увидев, что проснулся, Мия приносит мне красивый кусок, насаженный на копье. «Морщусь». Не привык я, что можно заколоть человека, а через час жарить на этом копье мясо. Не надо, я сам себе пожарю, отодвигая копье. Нашли вы свой священный амулет? Дум, Дум, кричит Мия, и старуха торопливо подбегает к нам. Покажи Макса амулет. Старуха дергается на эти слова и боязливо, оглядываясь на меня, оправдывается. Корт Мия, Корт Мия, мужчинам нельзя его видеть. Моя ржеволосая застыла, вонзив зубы в кусок мяса. Медленно прожжевав и проглотив кусок, Мия выдает. «Это приказ!» Практически идеально копируя мой холодный тон, которым я пару часов назад напутствовал ее. Я еле сдержался, чтобы не рассмеяться. Мия стоит с царственным видом, на губах выступил сок от мяса, а женщина перед ней дрожит, как осиновый лист на ветру. Дум бросает умоляющий взгляд на Мию, но та непреклонна. «Это приказ!» — повторяет она, но теперь в ее голосе еле сдерживаемый гнев. Уловила этот гнев и Дум, которая, протяжно вздохнув, засеменила к группе ржеволосых и, взяв из их рук шкуру, возвращается назад. Разворачивает шкуру и достает из него маленький мешочек из шкурки. Поколебавшись, Дум сует внутрь руку и вытаскивает на свет костяную фигурку. Подставляю ладонь. Это фигура человека, вырезанная из кости. Возможно, бивня мамонта. Сама фигурка небольшая, максимум 10 сантиметров в высоту. Фигурка изображает охотника или воина. В руке есть палка или дубинка. Для этого времени работа сделана невероятно хорошо. Но это только фигурка, пусть и искусно вырезанная. В чем священность, не пойму. «Это и есть амулет?» — спрашивай у Дум и Мии. Обе кивают в ответ. Сдерживаюсь, чтобы не отругать старуху, которая тащилась с нами ради фигурки из кости. В конце концов, это их примитивные верования. Может, несут для них сакральную ценность? Подняв глаза, вижу, что от меня ждут слов. Хочу рассмеяться, но слова сами слетают с языка. «Это дух соленой воды. хиса Очень сильный дух. Хорошо, что он с нами. Теперь соленая вода всегда будет для нас другом». По просиявшим женским лицам понимаю, что очень удачным получился мой словесный понос.